«Станислав Минин. Камень. Книга десятая. Глава первая. «Молись на моего деда Николая, это он попросил тебя не кончать». В голосе русского колдуна, действительно владеющего стихиями, обладающего чудовищным по крепости доспехом, не слышалось и намека на раздражение а сквозил ничем не прикрытое презрение, смешанное с равнодушием. Именно таким тоном разговаривал сам Филипп с теми, кому был вынесен смертный приговор, но король к этому тону стал прибегать только в зрелом возрасте, много повидав и много пережив, набравшись в достатке здорового цинизма. А вот где подобного опыта успел набраться молодой человек, которому не исполнилось еще и 18 лет, оставалось загадкой. Алексей схватил Филиппа за шиворот пиджака и куда-то потащил. А ещё ты мне расскажешь, что за игра разума тут устроил с помощью стихий. Слышь, Филипп?» Романов тряхнул его. «Это тайна рода», – простонал король от боли, становившийся всё сильнее и сильнее. «Да мне наплевать!» Молодой человек опять тряхнул его, и испанец закусил нижнюю губу. «Должок за тобой, твоё величество! А я далеко не такой великодушный, как мой царственный дедушка. И ещё, Филипп!» О своих ощущениях во время нашей с тобой дуэли ты будешь молчать, даже рой родичам ничего не скажешь. Понял, что я имею в виду? Так это мне не померещилось. Король на некоторое время забыл про боль. Но это же невозможно. Внезапно Романов остановился и пнул Филиппа по правой ноге. Не слышу ответа, курва! Боль от удара по сломанной конечности сменилась внезапно пришедшим ужасом, практически мгновенно переросшим в ужас. Этот ужас был сродни первобытному, он быстро наполнил сознание испанца, заставив дрожать всем изломанным телом. «Буду молчать!» – прохрипел он, согласный в этот момент уже на всё, даже на лёгкую смерть, и преданно уставился в глаза своему мучителю. «Фууу!» – поморщился Романов. Ужас постепенно сошёл на нет, и молодой человек выдал на русском длинную непонятную фразу явно ругательного содержания, а потом вернулся на французский. «Филипп, а ты молодец! Предусмотрительно темные штаны на дуэль надел. Как чувствовал?» Рывок, и Романов поволок его дальше. «Как же воняет! Позорище какое!» Молодой человек закашлялся. «Филипп, с твоего позволения я продолжу. Развяжешь язык, я сначала твоих родичей по одному начну кончать. Заколебешься их хранить а потом и тобой займусь. Веришь?» «Верю!» опять прохрипел король, который не сомневался, что этот бездушный монстр с легкостью выполнит все озвученное. «А чтобы у тебя вредных иллюзий не возникало, — продолжал Романов, — ты вспомни мой последний разговор с господином Сфорца, свидетелем которого ты был совсем недавно, проанализируй на досуге реакцию святого отца и поблагодари даже не меня, а моего деда Николая за то, что род Савойских вообще до сегодняшнего дня дожил. Не слышу благодарности. спасибо! «Вот и молодец! Дедушке я твою искреннюю благодарность обязательно передам. И последнее, Филипп, не вздумай возвращаться к себе в Мадрид, а лечись во Франции. Скажем, где-нибудь недалеко от Монако, а я тебя буду навещать!» Романов ухмыльнулся. «Апельсины принесу с конфетами, соки с трубочкой, котлетки на пару, подгузники. Если все-таки решишь уехать, с Изабеллой что-нибудь обязательно случится. Что надо ответить?» «Останусь!» «Умнейшь на глазах, Твое Величество!» Романов опять ухмыльнулся. «В который раз убеждаю, что вам, аристократам охуевшим, сразу над руки с ногами ломать, родищей ваших раком ставить и только потом разговаривать. Да и то!» Молодой человек сплюнул. «Как же мне все это надоело, Твое Величество, ты б знал! А что делать? Долг перед Родиной и Родом, он такой?» Уже в кузове квадроцикла, когда молодой человек двинулся вперед, Филипп, несмотря на вернувшуюся боль, с облегчением выдохнул, позволил себе быстро осмотреть, не обращая внимания на возившихся со шприцами медиков, вслух проклял тот день, когда виндзоры дали согласие на брак Изабеллы и Георга. Первыми меня у шатров, естественно, встречали довольные Романовы. Обнявшись с ними со всеми, даже с бабкой, попал в объятия князя Пожарского, после которого меня перекрестил Святослав. С Прохором, Ванюшей, Владимиром Ивановичем, Алексеем Петровичем и всей нашей молодёжи пообщаться не успел. Ко мне уже спешили возбуждённые царственные особы с наследниками, которые до этого ожидали в стороне. «Алексей!» – улыбающийся король Франции распахнул объятие. «Да, я тебя поздравлю с такой убедительной победой. Ты сполна рассчитался за нашу общую обиду!» Обнимашки, впрочем, закончились довольно скоро. Меня бесцеремонно развернули и продемонстрировали окружающим. — Герой! — важно вещал Людовик. — Кроме того, герой, проявивший благородство и милосердие к врагу. — Государь! — засмущался я. — Не было там никакого благородства и милосердия, я просто выполнял приказ царственного деда. И, воспользовавшись появившимся недоумением на лицах царственных особ, озвучил очередную дедовскую заготовку. — ты я бы Филиппа обязательно убил, заибиться он это вполне заслужил. — Все равно, герой! — нашелся Людовик и приобнял меня за плечи. Царственные особы с наследниками продолжили дружно кивать и улыбаться, всем своим видом демонстрируя, что уж они в подобной ситуации тоже не стали сдерживаться, и я решил их добить. «Государь, а что с обещанными черепами тех пятерых, напавших на нас в сент Без них моя коллекция будет неполной?» Спрашивал я достаточно громко, меня услышали все заинтересованные лица, в том числе и Романовы, стоявшие за моей спиной. Под взглядами присутствующих, продолжавший улыбаться король Франции ощутимо напрягся, прижал меня к себе еще сильнее и не очень естественно хохотнул. «Все готово, Алексей? Завтра тебе собирался вручать. Уверен, подарочная упаковка презентов тебя не разочарует». «Спасибо, государь!» — я растянул рот в улыбке. Среди напрягшихся представителей правящих родов наметилось движение, и вперед из второго ряда вышел дедушка дони «Внучок!» Американец был внешне серьёзен, но моя чуйка свидетельствовала, что старик опять решил пошутить. «Не моё дело лезть в твои личные увлечения. В конце концов, каждый волен сам определять, что ему коллекционировать. Марки там, машины, произведения искусства или женщин. Скажи мне одно, остальные экземпляры из твоей коллекции при жизни на плечах носили достойные враги?» «Более чем, дедушка Дон», — обозначил я поклон. «Хвала Господу нашему!» — с облегчением выдохнул он и перекрестился. Может, и мне коллекционированием чего-то подобного заняться, то скальпы мне изрядно приелись?» И без перехода. «Внучок, а я вообще-то разочарован исходом дуэли, вам, Роману, придется это изо всех сил исправлять». «Дедушка Дон», — я изобразил непонимание, а чуйка снова подсказывала, что сейчас последует очередная шутейка. «Смотри сам!» — старик нахмурился. «Сначала мы с сыном планировали хорошенько отметить твою победу в Монако, а через несколько дней собирались отправиться в Мадрид на похороны Филиппа, тоже хорошенько погулять в нашей достойной компании. Он мотнул головой себе за спину. «Сейчас же, благодаря твоему благородству и милосердию, наш общий...» Американец опять кивнул назад. «Визит в Испанию отложился на неопределённый срок. Следовательно, Романовы должны устроить нам не один банкет, а целую развлекательную программу на Лазурном берегу». Донни сначала подмигнул стоявшим за мной Романовым, а потом обернулся. «Братья, я прав?» Одобрительный гул был ему ответом. «Твою богу душу, мать, царственный дед молчит, и что мне отвечать?» «Уверен, дедушка Дон, мои старшие родичи что-нибудь обязательно придумают». Я опять обозначил поклон. «Не сомневаюсь», — важно кивнул американец, а у меня появилось стойкое ощущение, что без деда Николая тут тоже не обошлось. «Братья, давайте уже отпустим нашего молодого героя и чуть позже выскажем все, что о нем думаем». И под очередной одобрительный гул я кланяюсь, вырываюсь из объятий короля Франции и иду к молодежи. На последовавшие поздравления с победой, и восхищение моими боевыми навыками проявленным милосердием отвечал вежливо, постоянно ожидая от друзей вопросов по поводу тех психоделических исполнений Филиппа со стихиями. Однако соответствующих вопросов так и не последовало. Мне уже стало казаться, что со стороны никто так ничего не заметил пока импортные принцы с принцессами после объявления королем Франции начала банкета не отправились к своим старшим родичам, а стоящий рядом братец Александр не зашептал. «Леха, а чего там Филиппок со стихиями вытворял? Тут многие всполошились, даже наши старшие родичи». «Потом расскажу», — мысленно выдохнул я. «Точно расскажешь?» Это был уже Николай, стоящий с другой стороны. «Точно», — хмыкнул я. «Сначала только царственному дедушке доложиться надо». «А он всё опять засекретит», — буркнул Коля. Он говорил что-то ещё, но тут все подняли бокалы в мою честь и пришлось мне улыбаться, кланяться и благодарить за очередные тёплые слова. Где-то через час присутствующие успокоились, разбрелись по компаниям и меня, наконец, оставили в относительном покое. Молодёжь вскоре тоже собралась вместе и потребовала от меня отдельного банкета, желательно не вставшим надоедать Монако. К варианту посещения очередного ресторана в Ницце с дальнейшим походом в ночной клуб молодые люди отнесли со скепсисом. От предложения перелета времени натуральным образом перекосило так, чтобы Медичи быстро отозвали свое предложение. А вот идея Стефании смотаться на сутки в Париж вызвала полное единение в рядах, особенно со стороны наших девушек. «Лешенька», — просящего улыбалась Демидова, — «ты же дашь нам возможность посетить модные магазины перед тем, как мы окунемся в ночную жизнь французской столицы?» «В каком случае надо будет царственную бабушку с собой взять?» улыбался я в ответ. «Она нам всем не простит, если с нами не поедет?» Против такой мощной кандидатуры вслух возражать, понятно, никто не решился. Однако лица всех, без исключения присутствующих девушек, демонстрировали такое разочарование, что пришлось сдавать назад. Хотя если полетим только на сутки, бабушка сама откажется. Визиты на высшем уровне, особенно когда старшие бурбоны находятся в Монако, так не проходят. И «Именно». Важно кивнул Евгений, остальные девушки заулыбались. Демидова же тем временем повернулась к Бурбон. «Стефания, а хотя бы примерная программа посещения Парижа у тебя в голове уже сложилась?» «Все, мы нашим красавицам уже не интересны и слава богу». Молодые люди тоже между собой стали обсуждать визит в столицу Франции, а экспертом выступил Джузеппе. «Суток, конечно, нам будет маловато», — вещал многоопытный итальянец. Но при должном подходе, учитывая желание наших красавиц устроить себе шопинг, мы с вами сможем посмотреть очень и очень многое. Еще через какое-то время, когда обсуждение визита в Париж между молодыми людьми закончилось, Умберто Медич отозвал меня в сторонку, а еще через 30 секунд к нам присоединился Джузи с каким-то глянцевым журналом в руках. «Алекс, посмотри». Младший Медичи протянул мне журнал, оказавшийся проспектом итальянской верфи Бальетто, с рекламным изображением одного единственного ее продукта – красивой белоснежной яхты. Первым моим желанием было заявить братьям, что больше я рекламы заниматься не хочу, но, сдержав себя из вежливости, продолжил листать проспект. Так, длина – 80 метров, ширина – 14,5, осадка – 4 метра, максимальная скорость – 19 узлов, на 16 гостей предусмотрены 8 кают. Роскошный интерьер, выдержанный в светло-коричневых тонах под цвет тиковой палубы, впечатлял своей гармоничностью и продуманностью. Даже бассейн наличествовал вместе с вертолётной площадкой. Не меньшее впечатление производило и количество членов экипажа, требовавшихся для обслуживания всего этого пафоса. Целых 32 человека. «Великолепная игрушка», — я протянул проспект Джузеппе. «Очень красивая». Братья переглянулись, и старший кивнул. «Действительно, очень красивая яхта, спецзаказ, дизайн согласовывали с Савойскими». Эта игрушка должна была пойти Изабелли в приданное, но, как ты понимаешь... Меня начали терзать смутные сомнения. «Алекс», — продолжил Умберто, — «савойски отказались от полного выкупа яхты, но солидный задаток остался у нас. Вот мы и подумали, что ты захочешь приобрести эту игрушку на память по очень хорошей цене». «Сколько?» — хмыкнул я, с удивлением понимая, что мне действительно этого хочется. «Доминируй, властвуй, унижай! Твою же!» «Докатился ты, Алексей. Вошел во вкус. Еще немного и старшие родичи будут просто на тебя молиться». 65 пять миллионов рублей». Братья оживились, от Джузи добавил. «Алекс, ты не пожалеешь. Оборудование интерьер на высшем уровне. Никаких гербов. Даже названий у яхты нет». 5 миллионов оставили на торг?» Опять хмыкнул я. «Чуть меньше», — улыбался Умберто. «Но «Ну, лично для тебя пусть будет 60 миллионов. И яхту надо перегнать в Сочи вашими силами». Я протянул старшему Медичу руку. И мне нравится в качестве названия для яхты Виктория. Пусть будет Виктория. Умберто пожал мою руку. Когда я обменялся рукопожатием с Джузеппе, довольные итальянцы в один голос заявили. «Алекс, поздравляем с хорошим приобретением!» Рад помочь. Не остался в долгу я. Наша сделка не осталась, не остальными молодыми людьми, и когда мы к ним вернулись, проспект с фотографиями яхты пошел по рукам лёха Николай просто горел энтузиазмом. — Теперь у нас появился законный повод почаще мотаться в Сочи. У нас теперь на Черном море будет собственная супер-яхта! — Не совсем так, Коля, — улыбался я. — Пойдемте, сейчас сами все поймете. И указал в сторону старших родичей. Романовы, стоявшие в обществе представителей дружественных правящих родов, наше приближение заметили, так что мне не пришлось ждать подходящего момента, чтобы вклиниться в разговор. «Алексей, вы что-то хотели?» Дед Николай обозначил улыбку. «Да, государь, я протянул ему проспект с фотографиями. Я тут яхту по случаю купил и озвучил причину покупки». «Действительно, памятное приобретение!» Важно кивнул император, и его поддержали все остальные присутствующие. «Одобряю!» «Государь», — засмущался я, — «мне бы, в свою очередь, хотелось подарить Викторию, так я яхту назвал, князю Пожарскому. Ты же не будешь против?» Все взгляды переместились на упомянутого князя, который продолжал стоять с благожелательным выражением лица и никак своей реакции не показывал. «А не жалко такой красоты, Алексей?» Император потряс проспектом. «Для деда Михаила ничего не жалко, государь», продолжал смущаться я. Хитро улыбнувшийся дед Николай на это заявил. «Могу только поддержать тебя в этом прекрасном начинании», он повернулся к князю. «Михаил, подойди» а когда тот приблизился, продолжил «Принимай подарок от внука» и вручил тому проспект. Дед Михаил наконец позволил себе изобразить на лице соответствующий моменту восторг, а когда мы с ним обнимались, старик не преминул тихонько высказаться. «Лёшка, подлец, да я же на содержании этой яхты разорюсь». «Не смеши меня, деда», — хмыкнул я, — «и можно мы Викторией хоть иногда будем пользоваться?» «Виктория полностью в вашем распоряжении». Полчаса было потрачено на очередные тосты в мою честь и в честь императора с князем Пожарским, сумевшим воспитать такого любящего и заботливого внука. После чего молодежь опять решила избавиться от опеки взрослых, и мы удалились к свободному фуршетному столу. Колю с Сашей я успокоил, передав им слова деда Михаила насчет пользования яхтой, и сразу их предупредил. «Есть еще две крайне алчные особы, я имею в виду Марию с Варварой, так что...» и развел руками. — С сестренками решим, — отмахнулись они, а Александр продолжил. — Кстати, эта яхта будет для нас отличным показателем, так ли нужны нам подобные игрушки на постоянной основе, или можно просто иногда сходить в море на обычном катере. — Согласен, — кивнул Николай. — Игрушка-то не дешевая. Обидно будет, если потом просто в марине не сгниет. Я не удержался. Слова не мальчика, но мужа. А там семьи и детки пойдут, служба, свободного времени останется, беда, короче. «И не говори!» А ещё через какое-то время меня в сторону отвела Соня. «Алексей, я за тебя очень переживала, если хочешь знать», заявила мне норвежка с лёгкой обидой. «И ты была такая не одна, Сонечка», вздохнул я. «Но если тебя это утешит, то мне очень приятно именно от тебя слышать». Подобные слова поддержки. «Ты не понял, Алексей!» Обида не исчезла из голоса девушки. «Особенно сильно я стала переживать, когда король Испании попытался что-то с тобой сделать с помощью своего доспеха». «Своего доспеха, напрягся я. Объясни, пожалуйста, что ты имеешь в виду». «За вашей дуэлью я, как и все остальные, наблюдала по мониторам. А когда Филипп начал что-то делать со стихиями, и со всех сторон послышались возгласы про какие-то легенды, стало понятно, что тебе угрожает реальная опасность». И норвежка уставилась на меня немигающим взглядом своих прекрасных глаз, ожидая ответа. «Ну, — протянул я, — была там какая-то пульсация, но я не обратил на нее особого внимания». «Врешь! — зашептала Соня. — Все ты почувствовал. Я за тобой следила и видела, как ты чуть не потерял сознание, и мне пришлось вмешаться». «Что тебе пришлось сделать? Я просто охренел». — Вмешаться, — буркнула она и внезапно опустила глаза. — Не уверена, что помогла. Может, ты самостоятельно пришел в себя, но я старалась изо всех сил. — Твою ж бога мать! Полный законченный пиздец! Получается, я теперь Соне по гроб обязан? И плевать, что ее воздействие на меня было не сильным, оно могло стать той пресловутой соломинкой, сломавшей хребет верблюду. — Сонечка, — мой голос дрожал от волнения, — «А как именно ты мне помогла?» «Твой доспех, хоть и слабо, но начал сокращаться в унисон с вибрациями стихии Филиппа, и я попыталась эти сокращения остановить. Получалось плохо, и тогда я пустил уже свои вибрации в противофазу первым, и ты сразу пришел в себя». Девушка улыбнулась, а я продолжил допрос. «Ты можешь лечить на расстоянии больше двух километров?» «Алексей...» «Я могу лечить даже по фотографии!» — хихикнула она. «А с тобой мне и фотография не нужна, твой образ у меня постоянно перед глазами. Только...» Соня приложила указательный пальчик к губам. «Это ещё одна большая тайна рода Ольденбургских». Перемены в настроении норвежки явились для меня неким подобием холодного душа, и мои мозги заработали в правильном направлении. «Сонечка, а ты Филиппа случайно не успела посмотреть?» «Ты имеешь в виду эти вибрации?» Она изогнула бровь, а когда я кивнул, продолжила. «Филипп что-то делал со своим доспехом, именно в такт ему вибрировали стихии. Больше ничего не разглядела». Она опять хихикнула. всё мое внимание было поглощено великим принцем Алексеем Романовым». «Понятно», — протянул я. И задумался, пытаясь проанализировать произошедшее еще раз, но уже в свете информации, предоставленной девушкой. «Сонечка». «Помнишь, я тебе говорил, что на самом деле представляет из себя великий принц Алексей Романов?» «С твоих слов выходило, что принц — полный законченный подонок», — девушка улыбалась. «И в чём-то я с твоим мнением согласна». «К чему веду?» — вздохнул я. «Очень этому подонку хочется ввести тебя незаметно в транс и проверить всё, что ты этому принцу наговорила». Соня напряглась, побледнела, сжала кулачки, а в её глазах появился страх. «Алексей, ты вообще никому не веришь?» — голос девушки дрожал. «Даже себе!» — кивнул я. «Хорошо!» — обреченно протянула она. «Если ты необходимо, то делай, но ничего нового ты не услышишь». «Твою ж бога душу, мать! Полный пиздец!» И как вобут с головой. «Соня, не знаю, что надо говорить в таких случаях, особенно когда девушке всего шестнадцать лет, но...» — Не хотела бы ты выйти за меня замуж?